Глава 53. Тем временем писатели стали маленькими группками выпускать в поездки за границу. Паустовский, который был тогда в полуопале из-за сборника «Тарусские страницы», должен был тем не менее поехать в Париж, и к нему присоединили Вику Некрасова. «Тарусские страницы» — литературно-художественный, Иллюстрированный сборник, издан в 1961 году в Калуге под редакцией Поустовского, вызвал резкую критику властей. В нем были опубликованы стихи Цветаевой, Самойлова, Слуцкого, Корнилова, Коржавина, проза Акуджавы, Казакова, Балтера и других. Что говорить о Париже Вика мечтал, потому что он до четырех лет жил в Париже. Гулял мальчиком с локонами в парке Монсо. Был, конечно, влюблен в Париж, как и все мы, и мечтал вновь его увидеть. Было непонятно, поедет, не поедет, но обещали. И вот в нашем доме возник большой спор. Париж. Там мои друзья, друзья моего детства, о которых я рассказывала. Я узнала, что Лида тем временем вышла замуж за Жан-Пьера Вернана, что он стал довольно известным ученым. Конечно, мне очень хотелось теперь, когда то ли возможно, то ли нет, мы этого не знали, восстановить с ними связь. И вот у нас в доме, а главным образом в кругу моих друзей, разгорелись безумные споры, надо это делать или нет. Мне говорили друзья, в частности Немочка Наумов, «Ты сошла с ума. Зачем тебе это надо? Что тебе эти французы? Они чужие». Вы прошли совершенно разные жизни. Если начнется какая-то переписка, ты подорвешь Симины дела. Он больше не сможет работать. Его мысль шла по старой протаренной дорожке. Я говорю: "Ну что же ты мне такое говоришь? Ты ведь сам готов сам издать делать". Ну это другое дело. Сима так блестяще начал. То, что они с Элькой делают, так важно. Их фильмы на грани возможного-невозможного. Это куда важнее, чем твои письма твоим французским друзьям. Не мешай ему стать тем, чем он должен стать. И так говорили многие. Сима мне сказал, ты поступишь так, как хочешь. Я скорее за. А Вика со страшной силой жал. «Надо обязательно их найти». Я колебалась, разрывалась, не знала, что надо сделать. Единственное, что нас различало. Сима был человеком утренним, он рано вставал и часто ложился раньше меня. А я была человеком вечерним. Вставать не любила утром, привыкла работать ночами. И в тот вечер было точно так же. Симка уже ушел спать... Мы с Викой засиделись, и Вика мне говорит, «Ну, неужели же ты не напишешь? Неужели это возможно? Такой случай, его больше не будет никогда». И вот во мне что-то ёкнуло, и я сказала, «Хорошо, я сейчас напишу». И на кухне в час ночи написала большое-большое письмо на шести страницах, схватила какую-то миску хохламскую и сказала, «Ну вот, Вика, попробуй их найти». Но наутро паспорт Вики не привезли, и Нема сказал, «Вот видишь, судьба. Ты написала письмо, и он не смог даже уехать». Паустовский со своей дочкой Галей уехал один. А на следующий день паспорт выдали, и Вика отправился в Париж. У дочки Иренбурга Ирины была подруга Наташа Столярова. Она с отцом жила какое-то время за границей. Примерно в одно время с Мариной Цветаевой вернулась 18-летней девочкой строить здесь социализм и была через две недели арестована. Евгения Гинзбург в своей книжке «Крутой маршрут» вспоминает, как в камеру ввели совсем молоденькую девочку с ясными глазами. Это была Наташа Столерова. Потом ей не разрешили жить в Москве. Ее взял к себе секретарший Илья Иренбург. Благодаря этому она все-таки вернулась. И первой в моем окружении стала переписываться со своими друзьями в Париже. Это именно она, не без моей подсказки, организовала переправку рукописей Шаламова с помощью своих французских друзей. Наташа дала мне адрес Вернанов, который я и переписала Вике. И адрес оказался неверный. Это был адрес не Лиды, а другой моей подруги Зины Минор. Но по невероятному стечению обстоятельств в этом же доме жил брат Жан-Пьера Вернана. И когда Вика позвонил консьержке и спросил Вернана, то его направили в квартиру брата. А брат, открыв дверь и увидев человека, не знающего французского и говорящего по-русски, предположил, что тут ищет его брата, женатого на русской. Алида и Жан-Пьер жили под Парижем в Пригороде. И так Вика к ним попал. Случай. Игры судьбы. Такие затейливые игры. Он туда попал, мгновенно стал другом Вернанов. Оставшиеся в Париже дни провел с ними и привез мне кучу подарков и огромное письмо. Это ответное письмо было еще больше моего. Свою я начинала. Может быть, ты и не помнишь ту девочку, которая когда-то уехала из Парижа в Москву. Столько произошло всего. Тридцать лет прошло. Так в этом ответном письме Лида мне пишет. «Как ты можешь думать, что я не помню? Мы столько о тебе говорили, вспоминали. Ты шла с нами по жизни. В общем, мы встретились, как будто не расставались». Это было под самый Новый год 1964 года. А на Пасху, на пасхальные каникулы, они приехали ко мне в Москву.